Дюкло с Сеймоном направились к порше. Женщина, перестав метаться по двору, разглядывала их. Как о том свидетельствовал её наряд, она действительно была парижанкой, и пока новая подружка её бывшего мужа не стала запускать руки в её алименты, жила довольно сносно. Но теперь, когда чеки поступали неравномерно или вообще не приходили, возникали проблемы. Николь Бувье жила в стеснённых обстоятельствах или в ожидании их. сохранить дом в Бросьере и квартиру на площади Вагезов при ее доходах становилось все более трудным делом, и без совестно раздутые счета в гараже ничуть не облегчали ее положение. Она подумала было уехать и расчитаться в следующий раз, но любопытство взяло верх. Порше появляется в Бросьере не так уж часто, а его хозяин был совсем не дурен, правда немного помятый и не бритый, но физиономия довольно интересная. Чтобы слышать разговор, она подошла к ним поближе. Все оказалось так, как и думал Дюкло. Он звонил, тут он приложил к уху оттопыренные и измазанные пальцы, чтобы заказать новый выхлопной узел. Увы, он поступит не раньше, чем через три дня, а может быть и через неделю. Но так всегда бывает с машинами иностранных марок. Будь у месье машина попроще, скажем французская, все можно было бы сделать за двадцать четыре часа. Сеймон задумался. Не может ли Дюкло дать ему авто на прокат, спросил он. Тот, прищёлкивая языком, с глубоким сожалением пожал плечами. Нету. Придётся ехать в Кавайон. Такси. Дюкло, оставляя следы масла, потёр лоб тыльной стороной ладони. Обычно под рукой пьёро с санитарной машиной, но он должно быть на виноградниках. Нету. Мадам Бувье поглядела на Саймона. Тот, засунув руки в карманы, заботчиво прикусил губу. Приятное лицо, подумала она, наверное, хороший человек. Ей стало его жаль. Месье? Саймон повернулся к ней. Могу подбросить до Ковайона, это недалеко. Но, мадам, пустики, она направилась к машине. Поехали. Прежде чем Саймон успел возразить, а Дюкло вернуться к спору из-за счета, мадам Бувье села в машину и, наклонившись, открыла дверцу, обнажив при этом на спине узкую полоску отменно загоревшей кожи. Машина рванула с места. Торопливые слова прощания обоих мужчин повисли в воздухе. Как любезны здесь люди, подумал Саймон, поворачиваясь к своей спасительнице. Мадам очень мила с вашей стороны. Спускаясь с горы, она резко переключила скорость и заговорила по-английски. Вы англичанин, да? Номер на вашей машине. Верно. Я 3 года жила в Англии, в Лондоне, рядом с Хартсом. Она говорила с заметным акцентом. Саймон надеялся, что его французский звучит так же приятно, как её английский. У меня там офис на Найтсбридже. Вот как? А где вы остановились в Провансе? в люксе под крышей кафе в брасилии. Мадам Бувье изумлённо всплеснула обеими руками и машину повела в кювет. Не может быть. Вам там нельзя оставаться. Саймон вцепился руками в передний щиток. Мадам Бувье, владела машиной и вывела её на середину дороги. Я думал подыскать что-нибудь после обеда, когда будет машина. Ясно, она постучала ноготочком по боранке, потом решительно прибавила скорости. Я знаю одно местечко, Домен де Лакло, как раз под гордом. Очень спокойное место, хороший ресторан, и отвезу вас туда, а потом поедем в Квайон. Саймон отвел глаза от дороги, казавшейся все уже по мере того, как машина прибавляла скорость, и поглядел на обрамленный капной светлых волос изящный профиль мадам Бувье. Вряд ли сыщешь другого шофера с такой внешностью. Послушайте, я и без того отнял у вас столько времени. Если вы не очень заняты, позвольте угостить вас обедом. Если бы не вы, я бы до сих пор ждал, когда приятель Дюкло подбросит меня на своей санитарной машине. Ну, этот разбойник, самый дорогой гараж в Провансе. Знаете, все здесь улыбаются, а потом обнаруживаешь, что к тебе залезли в карман. Не все здесь порядочные люди. Не все порядочные где угодно. но здесь, по крайней мере, улыбаются. Мадам Бувье притормозила у указателя Горд, 4 км. Свернув направо на более широкую гудрированную дорогу, взглянула на золотые часики. Я бы не отказался от обеда, спасибо. Они поехали в гору в сторону города и не доезжая селения, повернули налево, на дорогу с указателем Аббатство Синанк. Повсюду торчали дорожные указатели. Селение словно позировало для открытки. Красиво, даже слишком. Саймону была больше по душе не такая прилизанная бросер Ледёс-Иглис. Они въехали в ворота, в высокой выложенной из камня стене, отгораживающей Домен-де-Лакло от остального мира, и Саймон сразу почувствовал себя не опрятным. оказалось, что это не тот скромный деревенский отель, какой он ожидал увидеть. Идеально ухоженная территория, аккуратно подстриженные деревья, расположенные далеко друг от друга и от главного здания отеля небольшие каменные коттеджи. Это скорее был Бель-Эр, нежели сельская глушь. Мадам Бувье въехала на затененную стоянку и отыскала место между Мерседесом со швейцарским номером и зарегистрированным в Англии Егуаром. Вуаля! Думаю, здесь вам будет удобнее, чем в кафе. Парожен, что такое вообще существует. Сквозь деревья они направились к входу в отель. Ее накупается? Откуда у них клиенты? Вы удивитесь, едут с севера со всей Европы, бывают и из Америки. Сезон продолжительный, а от Пасхи до Рождества. В следующий раз перелетайте на своем вертолете. Она показала на прогалину между деревьями, там посадочная площадка. В следующий раз, подумал Саймон, я прежде побреюсь и прихвачу для прилечь чемодан. С этими шикарными отелями всегда чертовски сложно. Одна девушка за конторкой ответила, что, пожалуйста, он может снять коттедж на неделю, что у них действительно есть на террасе обеденные столики. Саймон успокоился, и ему захотелось есть. В хороших отелях всегда верят на слово, заметил он. Что вы имеете в виду? нахмурилась мадам Бувье. Возгляните на меня, он потёр подбородок. Небритый и без багажа. Вы подвезли, а как поступили бы в Англии? О, воротили бы нос, возможно, заставили бы надеть пиджак и галстук и вообще сделали бы всё, чтобы я почувствовал себя неловко. Мадам Бувье неодобрительно фыркнула. Здесь не так всё официально. Никто не носит галстуков. Взглянув на Сеймуна, улыбнулась. Правды иногда бревётся. Пошли. и повела его на террасу. Они ели, любуясь открывающимся видом на Люберон. Условности незаметно исчезали. К горячему блюду они уже перешли на ты, называли друг друга Николи и Саймон, а когда принесли вторую бутылку отменного розового вина, заговорили о своих разводах. Саймон находил её приятной и забавной собеседницей, но когда она прикуривая коснулась его рукой, В нем шевельнулось желание. Надо остановиться. Он еще не расплатился за предыдущую вспышку страсти. Заказав кофе, он перевел разговор в безопасное русло. Знаешь, большое здание в Бросере, которое переделывают. Что там будет? Обмакнув в кофе сахар, Николетку съел кусочек. Старая жандармерия? После того, как построили новую на дороге Н100, она пять лет пустовала. В бросиле нет уголовников, если не считать этого разбойника в гараже. Она отхлебнула кофе. Одним словом нашелся покупатель и заменяна строительный подрядчик, который приобрел жандармерию за пригоршню праха. Праха, пыли, за пустяк. По-моему, меньше, чем за миллион франков, а это большая казарма двухэтажная и к тому же внизу подвалы. Он также покупает прилегающий участок земли и намерен построить квартиры с плавательным бассейном и, разумеется, с видом на окрестности. Хорошая мысль. И когда закончит? Николь покачала головой. Никогда. Он угрохал все денежки. Со старыми зданиями всегда так, непредсказуемые мелочи, о которых не думаешь. Ломаешь стену, и бац, валится потолок. Она снова достала сигарету и наклонилась к поднесённой Саймоном спичке. На блузке почему-то расстегнулась ещё одна пуговица. Мерси. Откинувшись на спинку стула, она запрокинула голову, выпуская вверх дым. Саймон обнаружил, что не сводит глаз с её стройной гладкой шеи. Слушай, Николь, он занялся сигарой. И так берутся в долг деньги, потом ещё, оказывается, нужна новая крыша, И бассейн обходится вдвое дороже, потому что нет подъезда и весь цемент, все камни нужно переносить на руках раз. У него кончились деньги. Она провела пальцем по горлу. Он банкротился. Здесь это часто случается. Люди черезчур большие оптимисты и верят каменчику, когда тот называет цену. А когда начинается работы, пожав плечами, неколизобразила пальцами коробкающаяся вверх цена. то же самое в Англии заметил Сеймон, вспомнив счета за дом в Кенсингтоне, при виде которых глаза лезли на лоб. Декораторы ещё хуже. Никольс смеялась. В Лондоне у меня был крошечный садик, не больше кровати. Мне захотелось покрыть его травой, знаешь, английской лужайкой. Значит, я беру словарь и нахожу слово дёрн. Потом иду в маленькую лавку в Челси, там полно мужчин и прошу 6 м дёрна. На меня глядят так словно на сумасшедшую. Почему? Я попала в контору сборщика пари на скачках. Кто, кроме англичан, употребит применительно к букмейкеру такой высокопарный феминизм? Николь снова засмеялась, скорчив гримасу по поводу своего невежества. Одно из удовольствий жизни, подумал Сеймон, заключается в том, что ближе к концу обеда женщина становится всё привлекательнее и забавнее. Николь подбросил его до Каவாயона. Там он взял на прокат машину, не спеша заехал в бросер за вещами и вернулся в отель. Оттягивая звонок в Лондон, прошёлся по территории. Целых 2 дня он не имел связи с конторой, и ему это страшно нравилось. Вернувшись в коттедж, посмотрел осуждающе на припавший к столу пластмассовый аппарат. поднял трубку и стал нажимать кнопки, возвращающие его к реальности. "Где вы?" с материнским беспокойством воскликнула Лиз. "Мы и без конца звонили в Байблс, потом попробовали связаться в Париже с господином Мюра, но что он сказал?" О, "Он вёл себя ужасно. Сказал, что вы сбежали с девицей с бешеной лошади. Видно думает, что это очень смешно. У вас всё в порядке?" "У меня всё прекрасно." По пути на юг я изменил планы, потом поломалась машина. Ничего серьёзного, но пришлось ею заниматься. Во всяком случае, буду здесь в Горди, пока не починят. Он дал Лиз номер телефона отеля и расслышал, как она с кем-то разговаривает. Лиз, минуточку, с вами хочет поговорить Эрнест. Потом не кладите трубку, есть срочное сообщение от мистера Зиглера. Привет, привет, где бы ты ни болтался. Не могу выразить словами, что здесь было. Общая тревога, человек забор, там лис в одну ночь посидел, ищем здесь, ищем там. Меня не было всего-то 2 дня. Что я ей говорил? Дайте, говорю, бедняги, достать зубную щётку. Ну ты же и знаешь, не позволят побыть одному и 5 минут. А теперь хочешь хорошую новость? Всегда готов? Музыкант, который приходил смотреть дом, Ужасный человечека, буквально запилёнутый в кожу, словно даёт очень хорошую цену при условии, что сможет въехать в следующем месяце. Хоть завтра был бы чек в порядке, сколько он даёт? На сотню тысяч ниже запрошенного? Два миллиона четыреста, включая кровать? Он в восторге от кровати, думаю, воображает, как он могу представить. Окей, скажи агентам, пускай оформляют. Займу сейчас же. Передаю трубку Лис, а то она уже корчит мне рожи. Гуляй. Не занимайся тем, чего бы не стал делать я. Боюсь, что вы не обрадуетесь, сообщила Лиз. Но мистер Зиглер просит вас немедленно вернуться в Лондон. Завтра здесь по пути в Нью-Йорк остановится президент фирмы Морган, и мистер Зиглер полагает, знаю, что полагает мистер Зиглер, прервал её Саймон. Он полагает, что надо пожать лапу президенту. Именно. Извините, но он очень разволновался, узнав, что вы уехали. Саймон выглянул в окно. Солнца касалось верхушек оливковых деревьев, окрашивая листья в серебристо-зеленые тона. Дальше виднелись размытые мариевым очертания луберона. В тихом вечернем воздухе раздался всплеск воды, кто-то нырнул в бассейн. Лиз, даже понимая, что у мистера Зиглера может случиться сердечный приступ, я все же намерен остаться здесь. Хотите, чтобы я передала ему это? Нет, лучше я позвоню ему сам, вздохнул Саймон. Не беспокойся. Я скоро перезвоню. Он положил трубку и впервые за весь день поглядел на часы. Чёрт бы побрал этого Зиглера. Сбросив ботинки, вызвал Нью-Йорк. Голос Зиглера повторяла слабое эхо, и Саймон был уверен, что тот переключился на динамик. Он любит орать, расхаживая взад и вперёд. Саймона же это страшно раздражало. Боб, скажи мне одну вещь. Твоя секретарша с тобой? Конечно, здесь рядом, а что? Ты всё ещё пытаешься её трахнуть? Вот чёрт. Последовало молчание, потом раздался щелчок. Зиглер выключил динамик и взял трубку. Голос стал слышнее. Ничего себе шуточки, чёрт бы тебя побрал. Теперь слышу тебя лучше. Что там за паника? Завтра в Лондон прилетает клиент, который стоит 30 миллионов долларов, а ты болтаешься во Франции. И это ты называешь бизнесом? Я называю это отпуском, Боб. Вспоминаешь об отпуске? Клал я на отпуск, укладывай чемодан. Никуда я не поеду. Всё, что он хочет, так это чтобы с ним поужинали и немножко перед ним полебезили. Джордан вполне с этим справится. Не верю своим ушам. 30 миллионов долларов, а ты, чёрт побери, не можешь на один день оторвать свою задницу. Тебе, как и мне, хорошо известно, что мы твёрдо стоим на ногах, и нет никакой необходимости всякий раз устраивать цирк, когда в Лондоне проездом останавливается какой-нибудь клиент. В конце-то концов, я возглавляю рекламное агентство, а не контору по найму спутниц. Вот что я тебе скажу. Оттуда, где ты торчишь, ты ни хрена не возглавляешь. Я не еду, Боб. Тогда поеду я. Лини замолчала. Саймон почувствовал огромное удовлетворение. Годами при виде клиента по привычке рекламного агента ему приходилось вытягиваться по струнке, следовать процедуре, неправильно называемой гостеприимством, развлечением. Ничего подобного. Это был тяжёлый труд с ножом и вилкой в руках. К тому же надо было притворяться, что тебе это страшно интересно. За одним-двумя исключениями люди, с которыми Саймону пришлось провести большую часть жизни, ему до смерти надоели. Некоторых из них, бандитов из крупных корпораций, использовавших средства на рекламу в качестве наступательного оружия, он просто презирал. Но они ему платили, и он стал испытывать отвращение к их деньгам. Что, устал или размяк? Или же, наоборот, взрослеет? Сеймон поужинал на террасе наедине с панорамой шириной в десяток миль. с удовольствием представил Зиглера застрявшего в пробке по пути в аэропорт Кеннеди. Конкордом в Лондон, подержаться за руку клиента и Конкордом обратно в Нью-Йорк. Еще одна славная победа на благо отношений агентства с клиентами и еще один удар по пищеварению. Сейман достал сигару и неспеша побрел к себе в коттедж. Было еще тепло, ясное небо усеяно звездами, из кустов. Неслось неумолчное стрекотание цикад. С радостью предвкушая завтрашний день, моментально заснул. Дни тянулись долго, но пролетали, в общем-то, незаметно. Сеймон обследовал окрестности деревни, добрался на машине до голой белой вершины горы Ванту, побродил среди развалин замка маркиза де Сада в Локосте, подолгу просиживал в кафе. Каждый вечер В отеле его ожидали сообщения из Лондона, которые казались странно далёкими от действительности, когда он проглядывал их сиди бысиком на веранде. Он всё чаще сравнивал окружающий его покой с раздуваемыми до размеров кризиса тривиальными событиями в агентстве. Простая жизнь бросала вызов бизнесу. Пришло время думать о возвращении. Дюкло должно быть отремонтировал Porsche, только странно, что не звонил. Саймон решил завтра с утра отправиться в Брассьер, и после того, как заберёт машину, может быть, пообедать со обладательницей идеально загоревшей шеи. Он нашёл на царапанной наспечатой коробке номер телефона Николь. Николь? Это Саймон Шоу. А, пропавший англичанин. Где ты пропадал? Не извини, собирался позвонить, но Николь рассмеялась. Должно быть, провансальская болезнь, откладывать на завтра. Не мог бы я пригласить тебя завтра на обед? Машина в гараже почти неделю, должна быть готова. Здесь недели ничего не значит, Саймон. А что касается обеда, с удовольствием. Они условились встретиться в кафе. Саймон посвятил полчаса изучению путеводителя Гол и Мию, выбирая подходящий ресторан. Следовало бы позвонить Николи раньше, но, возможно, сначала действительно нужно было забыть о лондонских привычках. Он улыбнулся, поймав себя на том, что пожимает плечами. Приехав на следующее утро в брассер, он застал Дюкло там, где видел его в первый раз, под машиной. Она была подозрительно похожа на ту же самую машину. Саймон поздоровался с вымозанными маслом башмаками, и из-под машины выкатилась тележка с их владельцем. А, месье, это вы? У Джо Кло были хорошие новости. Запчасти прибывают на следующей неделе, точно, гарантированно, никаких проблем. Он собирался позвонить, но в Лондоне Саймон был бы взбешён, но здесь, казалось, это не имело значения. Погода великолепная. Он собирался пообедать с прелестной женщиной за машиной, когда будет готово, можно послать Эрнеста. Его поразило столь философское отношение. Он, кажется, научился спокойно пожимать плечами не только физически, но и мысленно. Поблагодарив Дюкло, Саймон зашагал в сторону кафе. Солнце как бы разделило ведущую к площади улицу на две части: одна сторона ослепительно яркая, другая в глубокой тени. Саймона вновь потянуло к старой жандармерии. Он поднялся по лестнице. Второй этаж показался даже больше первого, огромное пространство расчищенное для продолжения строительных работ. Сверху открывался ещё более великолепный вид. Виноградники, уже приобретавшие красновато-бурый цвет, поросшие соснами холм, свиднеющимися между деревьями, плоскими, освещёнными силой этими каменных строений и позади всего гора. Воздух был так чист, что Саймон мог разглядеть на самом высоком гребне очертания деревьев, крошечные, но отчётливые. Со спускающихся вниз тир раздавался смех, слышался звук запускаемого трактора. Наступал полдень, время, когда каждый порядочный провансалец возвращается с поля домой обедать. Николь ждал его за столиком снаружи. она подставила для поцелуя обе щеки и Саймон ощутил запах ее духов свежий и приятный как дела с машиной надеюсь ты не заплатил сколько он запросил он все еще ждет запчасти не важно пошлю за ней кого-нибудь из Лондона Николь рылась в сумочке ища сигареты на ней было льняное платье без рукавов желтовато-серого цвета оттенявшее ровный загар на руках и ногах Сеймон пожалел, что не позвонил раньше. "И так сказала она: тебе пора возвращаться. Так не говорят в конторе". Сеймон заказал у девушки напитки, та с нескрываемым любопытством разглядывала платье Николь. Улыбнувшись Сеймону, она покачивая бёдрами направилась в кафе. "Миленькая девочка", заметил Сеймон. "Мамашу видел?" над ущёки засмеялась Николь. ты злая зависимая женщина и только из-за того, что у тебя нет усов и ты не можешь водить трактор. Вот оказывается, что тебе нравится. Николь поглядела на него сквозь сигаретный дым и Саймон ощутил возникшее между ними взаимное влечение. Нет, подумал он, мне нравится та, что передо мной. Обожаю усатых женщин, подтвердил он. По-моему, они ими приятно щекочут. Николь приложила к верхней губе прядь волос. Так хорошо? Потрясающий, кивнул Саймон. Сможешь так есть? Он выбрал ресторан неподалеку от города, переоборудованный из фермы, со столиками во дворе. В пути водители Гол и Миё говорились, что шеф-повар восходящая звезда. Они обедали долго, чувствовали себя непринужденно, много смеялись и выпили чуть больше, чем надо бы. Потом за кофе Николь спросила. С каким настроением он возвращается в Лондон? Глядя на поднимающуюся в кроне тенистого платана струйку сигаретного дыма, Саймон думал, что его ожидает в это время завтра. Вероятно, бутылка минеральной воды и клиент, отчаянно борющийся за место на рынке. Не могу сказать, что очень рвусь туда, ответил он. Беда в том, что всё это уже было. Те же старые проблемы у клиентов, люди, с которыми работают до чертиков наскучили. Он остановился и подул на кончик сигары, пока под пеплом не засветился огонек. Думаю, дело в том, что все приелось. Раньше очень нравилось, теперь нет. Но тем не менее ты не бросаешь это дело. Есть одна славость. Люблю деньги. Грустно улыбнувшись, он посмотрел на часы и дал знак подать счет. Не звони, мне пора. Они помолчали, пока он расплачивался. Потом Саймон достал из бумажника визитную карточку и протянул ей через стол. Здесь лондонский номер телефона. Если когда-нибудь появишься, дай знать. Может быть, вместе поужинаем. Николь надевала дымчатые очки, оставив на кончике носа, поглядела поверх них на него. Я думала, ты ужинай только с клиентами. Тема могла бы стать перспективным деловым объектом. Она недоумённо подняла брови, а Саймон ухмыльнулся. Это наш рекламный жаргон. Мы так говорим, когда закидываем удочки. Он поехал в отель собирать вещи, а Николь отправилась домой. И он, и она были уверены, что встретятся снова.